Глава 4. Медработница от неожиданности изменилась в лице. При этом она засопела, раздувая ноздри. Чтобы как-то скрыть смущение, она встала, задев животом стол, и подошла к шкафу с документами. Достала оттуда какой-то формуляр и вернулась к столу. Извините, пожалуйста. Медсестра неловко замялась, затоптавшись на месте, как нашкодивший школьник, и плюхнувшись в многострадальное кресло, чудом не развалившееся под ее весом, сосредоточилась на каких-то записях. При этом она очень быстро водила ручкой по листу журнала и шепотом диктовала себе. «Мне нужно записать, кто привез ребенка», — сказала она. «Саджан Варма», — сообщил ей парень, а затем выжидающе уставился на Аню. Но девушка так и не успела назвать себя, так как медсестра вновь подала голос. «Не русский, что ли? Уроженец Индии» уточнил он, бросив на женщину короткий взгляд из-под густых черных ресниц. тут то я смотрю, что ты такой темненький», оживилась женщина, смерив приезжего оценивающим взглядом. Парень оставил без ответа ее замечание по поводу смуглого цвета своей кожи, поражаясь ее бестактному поведению. Тут дверь, ведущая в недро больницы, открылась, пропустив сухонькую седовласую женщину интеллигентной наружности. Одернув белый халат, Она поверх узких очков половинок бросила быстрый взгляд на присутствующих и любезно сообщила. — С вашим сыном все будет в порядке. Самый лучший хирург больницы проведет операцию, так что не переживайте. В операционную вам, конечно же, нельзя, но как только ребенка привезут в палату, вы сможете пройти к нему. Аня тяжело вздохнула, устав от внезапно свалившегося на нее материнства. — Она ему не мать, — тут же внесла ясность медсестра писавшая в журнале. Седовласая женщина пытливо посмотрела на зареванную Аню и поджала губы. Тем временем брови женщины вопросительно поползли наверх в желании узнать, кем же приходятся ребенку эти молодые люди. «Я его тетя», — услышала Аня свой собственный голос, доносившийся как будто издалека. «Скрипникова Анна Антоновна», — отчетливо произнесла она, давая медсестре возможность записать ее данные. — Но раз вы родственница, то вам можно будет находиться рядом с ним, — улыбнулась только что вошедшая женщина и добавила. — Можете надеть халат и пройти в отделение хирургии. Вашего племянника привезут туда. С этими словами женщина ушла, оставив молодых людей на растерзание своей коллеги. — Анна Антоновна, если вам надо, то вы можете умыться вон там, — произнесла медсестра. Проследив за ее взглядом, Аня направилась к двери, ведущей в комнату с кушеткой и умывальником. Мельком взглянув на себя в зеркало, Аня увидела поцарапанную щеку, несущую на себе следы грязи. Золотистые длинные волосы мечтали о встрече с расческой, а серо-голубые глаза покраснели от слез. Девушка включила воду, сполоснула руки, а затем она набрала в ладоши побольше воды и окунула в нее лицо. Живительная прохлада приятно освежила приводя мысли в порядок. События последнего часа настолько сильно потрясли девушку, что она едва ли понимала, что происходит. Сквозь шум воды Аня услышала сзади себя какое-то движение. Зеркало засвидетельствовало присутствие Саджана, и Аня резко обернулась, облившись водой. «Эта женщина кого угодно сведет с ума», комментировал он свое внезапное появление. «Пришлось спасаться от нее бегством». Аня, понимающий, кивнула и изобразила некое подобие улыбки. «Тебе тоже не мешает умыться», — заметила она, коснувшись его запачканной щеки. Его невообразимо большие, темно-корие глаза с любопытством уставились на девушку. Таких огромных и выразительных глаз Аня еще никогда не видела, а на его узком, смуглом лице они выделялись особенно отчетливо, придавая Саджану необычайно привлекательный вид. Длинные густые ресницы и удлиненный разрез глаз делали своего обладателя невероятно симпатичным. Аккуратные, словно нарисованные губы, скрывали за собой идеально ровные зубы, отчего его улыбка попадала под разряд голливудских. Черные брови и густые, истинно черные волосы дополняли образ парня, пристально смотревшего на Аню. Видимо, от него не скрылось внимание, с которым девушка рассматривала его, И губы парня слегка дрогнули, пытаясь сдержать улыбку. Девушка поспешно отдернула руку, так неосмотрительно задержавшуюся на щеке незнакомца. Она потупила взгляд, чувствуя неловкость, отчего на ее щеках вспыхнул яркий румянец стеснения. — Ты зачем назвалась Диминой тетей? — поинтересовался Саджан, видимо, сожалея о том, что рука девушки столь быстро ускользнула от него. Она вскинула на него глаза — в которых он безошибочно угадал отчаяние. «Я испугалась, что если скажу, что не знаю его, то мне не разрешат побыть с ним после того, как закончится операция», призналась девушка. Она нервно сплела пальцы, и костяшки побелели от напряжения. Саджан, понимающе кивнул, смывая грязь с рук и лица. «Интересно, как скоро появятся его родственники?» задался он вопросом, ответа на который не ожидал. «Пока их нет, надо поддержать малыша» вздохнула Аня, печально покачав головой. Ей страшно было думать о том, какую боль потери испытает малыш, когда поймет, что мама к нему не придет. Никогда не придет. Увидев запекшуюся Димкину кровь на ухе Саджана, девушка достала носовой платок и, смочив его, осторожно вытерла ее. «Спасибо», — поблагодарил он, пристально посмотрев на новую знакомую. Взгляд его был невероятно долгим и пронзительным, При этом не лишенным сострадания. Почему ты всегда так смотришь, будто глазами готов проникнуть в душу? спросила девушка и невольно отвернулась, будучи не в состоянии выдержать этот взгляд. Извини, коротко бросил он, не хотел тебя смутить.